Глава 25. пятая. В тенетах ткачей-убийц. Для визита к сапожнику Анинский опростился как мог. Сапоги бутылками, штаны из чертовой кожи, шриотовый пиджак с чужого плеча, а на локте заплатка. Застиранная кубовая рубаха с райскими цветами зашита возле кармана. От цвета индиго на ней осталось немного, вылиняло до сизого. Кепка-нашлепка, как у мастерового. Папироска Ира с замятым мудштуком чидит в зубах. Взгляд из-под козырька злой, недобрый. Как всегда, впрочем. Загулявший работник с лахтинской конной бойни, да и только. Под мышкой газетный сверток, перевязанный бечевкой. В свертке башмаки добрые, но подметки сносились до дыр. Если не знать, что стоптались во время слежки, Запросто подумаешь, как обвальщик недорого взял на толкучки, да понес сапожнику подновить. Аннинский доехал на извозчике и последние три квартала прошел пешком. Накрапывала и синевы задувала промозглой дрянью. В окошке мастерской горел свет. Час был самый урочный. Если бы в дальней комнате происходило собрание социалистов, Нерон Иваныч... Сидел бы вместе со всеми и не по попусту керосин. Анинский постучался приличие ради и вошел в тесную комнату, изуродованную по одной стене полками от пола до потолка, заставленными разнообразнейшей обувью. То ждала готовая работа. Башмаки, что требовали починки, валялись на полу, выпия разъявленными ртами с торчащими клыками гвоздей. В углу стоял ядреный верстак, измазанный варом. На нем валялись обрезки кожи, дратва и всяческий инструмент. Сбоку, сторонясь сквозняка, на табуретке сидел Нерон Иванович, зажав между колен чугунную лапу с надетым на нее сапогом. А над ним нависал господин с Бакенбардами и щетиной, длинноволосый в шинели. Он кричал сердито. «Дубина! Пень! Ленивая скотина! Ты когда взял?» Тут делов на пятак, одна халява, а ты ни рылом, ни ухом! Я что, каждый день ходить нанимался?» «Готово, ваше сковородня!» — отвечал Нерон Иванович, стаскивая сапог и подавая его в паре заказчику. «Сделано в лучшем виде. Хрен кто поймет, что голенище Менина». Тот засопел сердито и стал разглядывать больше для вида, не обратив на вошедшего никакого внимания. Только сапожник метнул быстрый взгляд, но Анинский не распознал. Опять стал смотреть заискивающий снизу вверх на сердитого заказчика, и только когда Александр Павлович развязал сверток, сообразил, кто перед ним, но не выразил неподобающих моменту чувств. Старый пьяница мотнул головой, что могло сойти за приветствие, и вопросил «Чего изволите, господин хороший?» «Накат надо сделать и каблуки!» Жандарм протянул обувь драной подметкой кверху, демонстрируя изъян не столько секретному агенту, сколько постороннему человеку. Длинноволосый глянул на них с недовольством и посторонился, чтобы ненароком не запачкали грязной обувкой. Ему сделалось не с руки распекать нерадивого сапожника. Сунул сапоги под мышку и полез за бумажником. От души с нескрываемым сарказмом поблагодарил Нерон Иванович, подставляя ладонь, куда господин отсчитал жалкую плату. «На водочку бы! Болван!» — вскипел господин, круто развернулся, шагнул к дверям и на пороге бросил «выпил свою». С темой вышел. Его, правда, рассудил сапожник, Сыпав монеты в карман фартука. Работа и впрямь халявная, А проволандался почти неделю. С этими словами он бросил штиблеты Анненского на верстак, Перегнулся назад, Вынул откуда-то из-за ножки верстака Бутылку красного вина, Зубами выдернул пробку И как следует приложился. «Синячишь?» Безлобно процедил жандарм. Сапожник отклеился от бутылки, зарычал, испуская длинный выдох, чтобы крепленное вино улеглось в утробе. «Я тоже в своем праве», — заявил он, — «могу позволить себе? Если могу себе позволить, а ли я не трудовой человек?» Догадываясь, что сыщик мог заявиться в такое время только по неотложному делу и, не чуя за собой греха, сапожник выкоблучивался, как умел. Он снова впился в бутылку. Красные щеки его налились пунцовым, нос полиловил, глаза осоловели. «Гуляй смело!» — кончив грязное дело, наседательно молвил Александр Павлович. Сапожник кивнул, словно догадался, как собака улавливает желание хозяина, или решил, что понял правильно, ибо не знал истинной причины визита. «Сей секунд!» Он вбил пробку, сунул бутылку под верстак, встал, как деревянный паяц, таким же шарнирным шагом прошагал к двери, заложил засов и провел Анненского на жилую половину. В большой светлой комнате с протопленной русской печью царил уют, какого жандарм не встречал давно. Буфет украшали заграничные бутылки, пусть собранные на помойке, зато свидетельствующие о достатке в семье. «Старуха твоя где?» — спросил сыщик более ради порядка и поддержания разговора. «У людей». Под этим словом у сапожника подразумевались оптовые скупщики краденого. «Тебя типа на воротах оставила». «Ну а кого?» «Деточек Боженька прибрал». Нерон Иванович сразу направился к высокой железной кровати со множеством перин, прикрытых толстым лоскутным одеялом и горкой подушек. Откинул покрывало, кряхтя сунулся к полу, выволок черную дубовую укладку, напоминающую домовину, раскрыл без всякого замка. Блеснул красный атлас и заячий мех. Александр Павлович не перебивал устремлений сапожника, а тот порылся в рухляди и вытащил крупную брошюру фиолетовой обложки. Вон она!» «Придерживаясь за перины, Нерон Иванович выпрямился, отдуваясь с наклона» протянул брошюру Анненскому, как обещал. Про христианство между ересью и бунтом. Бунтом? – переспросил ротмистер с интересом, беря подрывную заграничную книгу. Про бунт жандарм любил. Она была на русском. «Жижа словей!» – было написано крупными белыми буквами. Анненский раскрыл и впился в строки. «Старуха читала», – похвастался сапожник. «Говорит блуд твой Чижик, да разве ж он мой? А я ей говорю, завали хавальник, чувырла!» Пропуская излияние пьяного сапожника мимо ушей, Аннинский пробежал по диагонали несколько страниц. «Действительно, трепотня бестолоча!» — нашел он, возвращая брошюру Нерон Ивановичу. «Пусть пока у тебя полежит, я по-другому делу». Сапожник обратил к нему физиономию с выражением крайней заинтересованности. «Приятель твой, бедовый, Непрушкин, в каких краях обретается? На кой он тебе?» Давно ему вывеску не чистил, соскучился, отрезал ротмистер, и Нерону Ивановичу враз расхотелось спорить. «Известно где? В бараках шелковщиков возле Куликова поля. Что о нем нового слышал?» Сыщик уловил отзвук настороженности в голосе Нерона Ивановича и пришел к выводу, что это неспроста. Для чего? Я ничего, стушевался сапожник, но жандарма было уже не отвлечь, и он выдал. Связался Петрушка с шоблой. Есть там ячейка с сицилистов, фулюганы. Оторви добрось. Да Швырковый народишка! С тех пор, как ты ему морду покорябал, Петрушка к ним прибился и ходит вместе, как шерочка с машерочкой. Не узнать стало. Испортил ты, парня. Навоза не жалко. А меня тебе не жалко? Едва не заплакал запожник. Слушок ходит, что Раскольникова повязали в ту самую ночь, да не просто фараоны, а с жандармами. Если ты сейчас Петрушку заявишься драконить... Общество может решить про меня, что сапожник стучит не только молотком. Я ведь тебя с Непрушкиным свел, это всем известно. Что мужики скажут? Навел скажут? Сука скажут? На перо поставят. Сицилисты? Они бедовые, лил слезы Нерон Иванович, сокрушаясь о падении на районе авторитета. Так бы корнет, как сапожник горевал о потере чести, подумал Анинский. «Хорошо, что все знают», — сказал он. «Не ной, выгорожу тебя перед обществом». Холостяк из пролетариата, тем более пьющий, практически во всех случаях уголовный преступник. Если же он демонстративно не употребляет, то почти наверняка является преступником политическим, способным на любую подлость во имя идейных устремлений. Когда сыщик покинул сапожную мастерскую... Петербургская осенняя погода окончательно нормализовалась. К продувному ветру добавился проливной дождь, а зонта у Александра Павловича не оказалось. Задрав воротник пиджака и натянув кепку на уши, он поспешил гренадерским шагом сомнительные сомнительный во всех смыслах убежище. Бараки рабочих шелковой мануфактуры на задворках Сампсониевского проспекта традиционно служили пристанищем недостаточных классов населения выборской стороны. Там жили вчерашние крестьяне, отошедшие из деревни на промысел, и иные нетребовательные личности, готовые вкалывать за 15 рублей в месяц. Накорячившись по 11 часов на производстве, они превратились в снулых, измашканных мужиков и шатались по кварталу с такой тяжеловесной усталостью, Который испытывает ломовой скот. К ночи дневная смена угрюмо, злобно нажиралась. Тоже творила после полудня ночная смена. Регулярная пьянка с блевотой и драками была единственным, что делало жизнь работяг сносной для продолжения. Место было, как говорится у православных, намоленное. Рядом помещались военная тюрьма, клиника душевнобольных, анатомический институт и ветеринарный институт. Но скотов резали не только там. За линией финляндской железной дороги располагались Куликово поле и римско-католическое кладбище. К утру там случались свежие трупы. На каменной тумбе, мимо которой проскочил Анинский, ветер трепал рекламную афишу, ободранную с верхнего угла. «Финское качество жизни стало доступным», – прочел сыщик и содрогнулся. «Жилищная теснота и грязь, алкоголизм, порка на съезде — это ли достижение?» Не поверил он своим глазам и сдал назад, чтобы удостовериться в этом. Лишь присмотревшись как следует к остаткам букв на обрывке левой стороны, он восстановил правильную надпись «Венское качество жизни» и успокоился. Достигнув крыльца, Анинский выкрутил кепку, вытер ею лицо и уши, выжил еще раз и кинул на нашлепку на маковку. Он был в буквальном смысле пропитан водой. Зверски хотелось курить, но спички промокли. Скорее всего, папиросы в портсигаре тоже никуда не годились. Анинский выругался, вошел в сенцы и выругался еще раз. В ботинках до неприличности хлюпало. «Тебе чего?» – спросил наглый беспалый шнырь, отбросок станка, оставленный хозяином ткацкой мануфактуры из милости и в тепле раскормившийся. «Где Непрошкин?» – хмуро спросил Анинский. «А ты кто?» «Бригадир Мясников». Дневальный по бараку не осмелился спорить с бригадиром, который так решительно представился и указал на ближайшую дверь. «Сыщик прошел». Навстречу валила в умывальную комнату ночная смена, продирая глаза. Анненский толкал их плечами, а они воротили морду и вообще всячески делая вид, будто ничего особенного не произошло. А полоснуться над жестяным жолобом. прогрессивный хозяин подвел в барак холодную воду и устроил ватер-клозет со стоком в клаку по последнему слову гигиены. Запить пайку черняги с вареной картошкой кружкой чая, да встать к станку. Вот чего хотелось рабочей скотине, а не встревать в разборке с мутным типом, проникшим с какой-то своей тайной целью. Он толкнул дверь и вошел в неприбранную большую комнату с вдоль стен и длинным столом в центре, за которым сидели мужики и губастый малый с васильковыми зенками. При виде человека, известного как бригадир Сбоин, который бьет кастетом, распухшая морда Непрушкина побледнела. Кожа вокруг раны обрела синюшный цвет. Их было пятеро. Тех, кто ради бахуса положил большой ржавый болт на производительный труд и производственные отношения. Бурые волчьи лица указывали не только на признаки перманентного винопития, но и на тот факт, что эти люди много времени проводят на открытом воздухе, а не в закрытом цеху. Вероятнее всего, они были грузчиками или чернорабочими, рабочими не обученными ремеслу, и оттого не дорожащие местом, а то и самой своей жизнью. Нашел, с удовлетворением изрек Анинский, обращаясь к самому себе как человек, для которого нет никого на свете милее и значимее себя». «Ты мне за раскольника заплатишь, кучерявый!» — продолжал Аннинский напрочь игнорируя остальных. «С него не получил, так с тебя возьму!» — стукачок полицейский барабанщик козлиный выкидыша И заругался так, что у Люмпинов уши свернулись в трубочку. «Ты погодь, мужик!» — пытался остановить его долговязый, бывший тут коноводом, и тем сыграл на руку жандарма, для которого любое движение противника было лишним шансом на победу. «Какой я тебе мужик!» — вызверился Анинский, наступая на Длинного, который начал подниматься, а вместе с ним принялись покидать лавки коротко стриженный крепыш и дохляк в драной поддевке. «Мужики в поле пашут! Ты понятия путаешь, уважаемый!» «Кто это?» — обратился к Непрушкину Долговязой. «Знаешь его?» — Бригадир мясников, — пролепетал Петрушка, — признал, Кучерявый, — не отвертишься. — Я тебя, обшмыга, — процедил Анинский, — я тебя загоню. Он медленно надвигался на Петрушку, не подходя, однако, слишком близко к ткачам, а Непрушкин понимал свою дальнейшую судьбу и с ростом понимания возрастал в его глазах темный ужас. — Загоню, куда Макар телет не гонял. Рабочие посмотрели на Непрушкина, как солдат на чучело для штыковых ударов. «Пойдем, Петрушка, выйдем!» Прияв тот факт, что ткачи признали в нем субъекта далекого от правоохранительной деятельности, жандарм поманил Непрушкина. Петрушкину устремил на него умоляющий взор, в котором сочетались желание повиноваться и страх перед обществом, не позволяющий это сделать. «Погодь!» Долговязый предпринял еще попытку осадить бригадира мясников, но сделать это было ничуть не легче, нежели повлиять на выходцы из древнего дворянского рода, увлекающегося охотой на людей и прославившегося в департаменте полиции как добычливый и бескомпромиссный сыщик. Анинский в ответ улыбнулся так, что в купе со стеклистым взглядом гримаса получилась не оставляющей надежды на примирение. Он пожалел, что не взял браунинг. Биться без оружия с пятью работягами было слегка самоубийственной затеей, но издавать позиции означало уйти без Непрушкина и претерпеть фиаско, чего великий сыщик не допускал категорически. Он прикинул, что поднялись только трое, да и те непрочно стоят на ногах. По их озадаченному физиономии можно было судить о нежелании лезть в мутные разборки из-за денег и возможного доносительства. «На Троицкое поле пойдете, лохмотники, будете землю жрать и костями срать!» — пообещал он, извлекая из кармана руку с надетым на пальцы костетом. Срать помоечная!» Узрев близко знакомый в печальной посиделке предмет, Непрушкин окончательно сбледнул с лица. «За кого мазу тянете?» — погнал беса сыщик. Бурови взглядом каждого из кочей по очереди. «Я у раскольника полную хату мусорья надыбал, как с куста. Самого чуть не приняли. Кто вломил?» Длинный переглянулся с крепышом, а дохляк убрал в лохмоте что-то узкое и блестящее. «Слышь, Петруха!» — кивнул он на дверь. «Шел бы ты с человеком! Трите за ваши насущные не здесь!» И его пренебрежительный тон окончательно постановил для Непрушкина куда посылает его общество.